Глава вторая. Галя проснула семь часов, однако Герман уже успел выгулить Ральфа и сварить молочную овсяную кашу и кофе. Она застала его на пороге, одетого в джинсы и футболку. «Зачем так рано вскакивать?» — удивился он. «Или я тебя разбудил?» «Я старался все делать тихо. Ты ни при чем», — успокоила она. «Просто больше не спалось». «Сам понимаешь, какие мысли крутятся в голове». Сказав это, она опустила глаза. Боростовский и не предполагал, что гостья собралась в далекую поездку без его ведома. «Когда ты вернешься?» «Думаю, к обеду», — предположил он. «Если меня ничто не задержит». «До обеда не управлюсь. Нужно пообщаться с полицией, а мне этого, ой, как не хочется». «Они обязательно втянут тебя, и придется опять выкручиваться». «Звони мне, пожалуйста», — попросила Галя. Он кивнул. «Насчет этого можешь не беспокоиться. Каждый час устроит?» «Конечно». Неожиданно для себя девушка обняла его. «Будь осторожен». Он торопливо, словно украдкой, чмокнул ее в щеку. «Обещаю». Как только его шаги затихли на лестнице, Галине стало грустно. Она подумала о планировавшейся поездке, которая не очень-то и радовала. Во всяком случае, куда меньше, чем она ожидала. Машинально взяла салфетку и принялась рисовать дом, который когда-то произвел на нее впечатление. Свидание с ним она ждала несколько лет». Если бы девушка поехала туда с Германом, ей было бы гораздо приятнее, и сейчас бы она летала как на крыльях. У них много общего. Наверняка врач с удовольствием погулял бы у заброшенного домика и вместе с ней помечтал о том, как было бы хорошо его приобрести. Увы, на сегодняшний день судьба предлагала ей другой выбор. Просидеть весь день в обществе Ральфа или развеяться на природе, пусть даже не с очень приятным человеком. В том, что она никогда не вернется к Славику, и эта поездка ничего не изменит, Галя нисколько не сомневалась. Как бы поделикатнее сказать ему о своих чувствах? Может быть, там, на пустынном пляже, найдутся подходящие слова? Интересно, какие слова в таких случаях могут успокоить человека? Девушка взяла телефон и набрала номер бывшего мужа. Он отозвался после первого гудка, будто всю ночь ждал этого судьбоносного звонка. — Галочка, как хорошо, что ты позвонила. Я, честно говоря, сомневался. — Слава, давай без предисловий, — оборвала она его. — Я буду ждать тебя через полчаса на перекрестке улиц Жуковского и Ленина возле обувного магазина. «Я обязательно приеду». Он, вероятно, хотел сказать ей парочку комплиментов или завести старую песню об их будущей совместной жизни, однако она не дала ему такой возможности. До встречи. Бросив телефон в сумочку, Галя налила порядком остывший кофе, сделала бутерброд с сыром и быстро поела, потом, намереваясь собрать вещи, необходимые для пребывания на пляже, стукнула себя по лбу. «Какая же я дура! Мой купальник дома!» Она села на диван, раздумывая, где его взять. «Приобрести по дороге». Но у нее не было денег, а просить бывшего мужа о таком одолжении не хотелось. Ругая себя последними словами, девушка открыла шкаф, из которого Герман доставал вещи бывшей жены и хлопнула в ладоши. На одной из полок лежал совсем новый купальник, не извлеченный из пакета. А в придачу парео и купальная шапочка, тоже только из магазина. Галя бросила все это в большой кулек и направилась в гостиную. Пес не спал, сидел на подстилке и смотрел на нее тревожными глазами. «Я понимаю, что большая сволочь», — сказала ему девушка, — Но торчать в четырех стенах мне очень надоело. Притом я ненадолго. Твой хозяин обязательно застанет меня дома, об этом я позабочусь. А ты веди себя хорошо, будь умницей. Поцеловав пса в мокрый холодный нос, Галина взяла лежавший на тумбочке ключ, открыла дверь и выскользнув на площадку, несколько раз провернула его в замочной скважине.